Кажется, будто ночь наступает в Орвету скорее, чем где бы то ни было. На мгновение оживают сложенные из кубов темно-коричневого туфа дворцы и сгораются бесчисленными огнями. Но то горит лишь в их стеклах заходящее солнце. Люди в толстых, несмотря на лето, плащах наполняют погребки, где даже не цифры, но еще более лаконические черные круги указывают числом своим число сольда, уплачиваемых за литр вина. Необыкновенное множество летучих мышей не над сумеречными улицами. На оконечности города, скрывая угадываемое за ним пространство, мраморный фасад дома излучает белый свет, мешающийся с голубым сиянием августовского вечера. Монтепульчано. В Монтепульчано Южнейшим из городов Тосканы, произведшим на свет сладкозвучного медицейского поэта Полициану, мы ожидали найти маленькую Флоренцию. Мы нашли здесь изумительный маленький Рим, город малых дворцов лучшей архитектуры поры Ренессанса. Отчеркнутость итальянских городов одного от другого сказалась опять с новой силой. Ничто в монте не напоминает соседней Сиены, И деятельного ее Триченто. Улицы города целиком переносят нас в какой-то избраннейший момент архитектурного мира Чинквиченто. Ничем не, может быть, сравнена прелесть этих малых палаццо с фасадами в три, четыре, пять окон, хранящих печать гения Виньолы, Перуцы, троих сангалло сложных из красивейшего травертина, то серебристого, как камень кончелларии, то желтоватого, с горячей рыжей патиной. Новейшие историки архитектуры оспаривают непосредственное участие Виньолы в приписываемых ему монтепульчанских дворцах, среди которых есть такие шедевры, благородства и простоты, как трехоконный палацо Таруджи на улице Грибальди или, как стоящий напротив, палацо Авиньонези. Неоспоримо зато участие перутся здесь в ряде построек и еще более бесспорно работы Сангалло, которые, если и не были уроженцами Монтепульчано, то имели к этому тосканскому городу Какое-то очень близкое отношение. Антонио Сангалло Ветчо, старший, строил здесь больше всего, и ему принадлежат, кроме нескольких палацу на улице Грибальди и на улице Кавур, два нижних этажа палаццо Кантуччи, достроенного перуца на площади собора и великолепная церковь Мадонна де сан с домом священника. Справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста, церковь эта является вообще одной из чистейших гармоний Ренессанса. Она стоит за городом, на отдельной площадке, где уместил Сангалло и строго прекрасный свой приходский дом с портиком. Здесь чувствуешь себя вместе того безмерного опыта, каким было высокое возрождение, и ощущаешь все величие отвлеченности, с каким... Придавалось оно чисто формальным решением. О пении линий пространства Антонио Ветчо здесь можно говорить так же, как о математических гимнах, которые слагают в своем движении вечные звезды. Убеждаешься еще раз, что только в абстракциях архитектурных законов мог адекватно выразить себя не уложившийся ни в живопись, ни в литературу, высокопламенный интеллектуализм эпохи. Но Антонио Сангалло построил свой идеальный храм все же не в идеальном пространстве. На фоне широко раскинувшегося пейзажа Южной Тосканы вырисовывается купол и компаниле Мадонны ди Сан-Биаджо. Монте-Пульчино один из венчающих холмы итальянских городов, и его холм — один из самых высоких. Захватывающий в своей огромности вид — Открывается из него отмеченный тремя голубовато-зелеными озерами этой древней вулканической страны, классической тразименной озером Киузи и озером, носящим имя самого Монтепульчано. Глядя из любого окна здесь, видя, что близкий лесистый склон угасших лав Монтамяты, то суровую долину Орчи, уходящую в сторону моря, то плодоносную Вальди Кьяна, замкнутую холмами Кьянти. Легкая и прозрачная цепь Казентинских гор сопровождает вдали ход Арно. Более дикие, всегда облачные горы Умбрии указывают ложа к риму стремящегося Тибра. От самых стен города расстилаются по мягким По логостям тосканских предгорий коричневые поля, снеющие виноградники, серебристо оливковые рощи, вьются ленты белых дорог, и черные кипарисы, собравшиеся кружком или вытянувшиеся в линию, отмечают разбросанные повсюду подеры, участки земли. Здесь, на середине пути между Флоренцией и Римом, между Тиреной и Адриатикой, чувствуешь себя более чем где-либо в сердце Италии. На живописнейшей площади Монтепульчано перед собором есть древний источник о двух колонках, несущих архитрав с гербом города. Гриф Монтепульчано и Лев Флоренции, знаменитый Мардзокко, поддерживают щит с надписью «Глория Туам». Слава тебе! Другой, Мардзокко возвышается на столбе при въезде в город, знаменуя владение Флоренцией, подобно тому, как лев Сан-Марко свидетельствует и в вероне или Бреши, о господстве Венеции. Не этими только проконсульскими львятами заявляет о себе Флоренция на крайнем южном пределе своих завоеваний, войдя в собор Монтепульчану видим мы части разъединенного в XVIII веке одного из прекраснейших надгробных монументов флорентийского кватро донателла и Микелоццо работали над ним лучшую свою эпоху, и чудом каким-то, тем чудом, какое посещает искусство лишь в его счастливейшие дни, сравнялись флорентийские скульпторы в дивной энергии свежести рельефов с энергией свежестью рельефов и статуй архаической Греции. Флоренция таким образом прислала в Монтепульчано благороднейшие знаки своей власти, не без трудов, впрочем, если буквально принять один из литературных эпизодов гуманизма. Уроженец Монтепульчано, секретарь папы Мартина V Бартоломео Арагацци, заказал великим флорентийским воятелям этот монумент за 12 лет до своей смерти. Огромная стоимость заказа, 25 тысяч скуди, поразило воображение современников. Язвительные гуманисты отнеслись весьма беспощадно к такой жажде посмертной славы, проявленной разбогатевшим папским секретарем. В послании к Поджо Брачолини Леонардо Бруни Рассказывает, как однажды, проезжая в окрестностях Арецу, он встретил целый поезд, запряженных быками подвод, нагруженных мраморными колоннами, плитами, статуями. Он остановился, будто бы, и спросил увозчиков, куда они направляются. Один из них, измученный возней с тяжелой кладью, отирая пот с лица, воскликнул яростно, разразят боги всех поэтов, настоящих, прошлых и будущих. И когда Бруни пожелал узнать, что сделали ему поэты, вощик ответил. А то, что вот этот поэт, пустая его голова, заказал для себя надгробный памятник, и чтобы поставить тот памятник, мы тащим весь этот мрамор на гору в Монтепульчано. И как мы его туда довезем по таким плохим дорогам, того я не знаю. Но, возразил Бруни, Зачем ты называешь поэтом этого тупицу, этого невежду, ни о чем на свете не имевшего никакого понятия, превышавшего других людей разве лишь степенью вздорности своей и тщеславием? Про то я не знаю, — отозвался возщик. И правда, когда он жил, я что-то не слыхивал о таком поэте. Но его сограждане теперь выдумали, будто он был поэтом. Да что? Оставь он им больше денег, они поклялись бы считать его богом. По всяком случае, не назовись он поэтом, я, пожалуй, не стал бы бронить всех поэтов вообще. Кончая на том свой воображаемый диалог, Леонардо Бруни разражается длинной филиппикой против бедного Арагацци, называя его экскрементом в человеческом образе. Ирония веща однако, заключается сейчас для нас в том, что если Арагацци так страстно желал бессмертия, то... Инвективы гуманистов послужили ему не менее, чем резец Донателло и Микелотца. Прославленное искусством флорентийских мастеров Монтепульчано гордится одной собственной своей славой, пожалуй, еще более завидной, чем слава быть родиной Полициано. Вино Монтепульчано считается одним из лучших во всей Италии. Легенда говорит даже, что нашествие галлов Бренна на Рим было вызвано именно их знакомством с монтепульчанским вином. Действительность, являющаяся в виде тех образцов вино Нобеле, благородного вина, какие можно достать в радушном Альберго Мардзокко, не менее красноречива, чем эта легенда. Вино Монте-Пульчано, по авторитетной оценке Симмонса, отличается богатством и благородством, будучи слегка терпким на избалованный вкус, но по качеству чистым, мощным, породистым. Вино это обладает стойкостью, способностью быть выдержанным, приближающим его к винам Франции. Эти свойства особенно важны, конечно, с точки зрения профессионального винодела. Для нас, дилетантов, они, скорее, несколько умаляют ту прелесть исключительности и неподражаемости, которой обладает каждое местное итальянское вино, найденное на его родине, и не находимое более нигде на свете, кроме его родной почвы. Как невысоки по качествам лозы Монте-Пульчано, наслаждение, приносимое ими, не выше того, которое дает слегка венящиеся с поверхности кьянти, самое безымянное, самое обыденное, поданное случайно на стол в какой-нибудь тротории под Жибонси или Чертальдо. Наслаждение бесконечно разнообразными винами Италии заставляет путешественника не менее часто благословлять избранную богами страну, чем обозреваемые им в ней сокровища всех искусств. Можно глубоко пожалеть всякого, кто по тем или другим причинам лишен случая испытать здесь это наслаждение. Оторванность современного путешественника от страны, которой история ему заранее отлично известна по книгам, а картина и пейзажа по фотографиям и описаниям вообще велика по сравнению со счастливыми его предшественниками. Чтобы подлинно узнать Италию, он должен преломить с ней вместе ее хлеб и разделить с ней чашу ее вина. Дары ее духа не должны закрыть от него щедрот ее солнца и ее земли. Каждая область, каждый город готовы многое рассказать ему о себе не только теми словами, какие могут быть написаны в книгах, не только немой речью, картиной, статуи, но и темным природным языком вещей, не созданных рукой человека. Чего-то существеннейшего не поймет он никогда в образе Тосканы или Лациума, если не испробует сока тосканских или латинских лос, пронизанного всеми искрами божественного огня, упавшего однажды в земли Италии. Есть шуточная книга представителя нации, которая исторически зарекомендовала себя наиболее падкой до южного вина. Немецкий журналист Барт. В своей «Астерия», вышедшей в итальянском переводе с предисловием Данунцо, составил перечень всех винных погребков и харчевин Италии с их специфическими достопримечательностями. Этот винный кулинарный бедеккер не только веселая, но и глубоко полезная книга. Она направляет путешественника к местам, которые приближают каждого из нас к истинной цели странствий, скорее вернее, чем иной музей или любая библиотека. Что может быть поучительнее, как собственным своим опытом дополнить богатый опыт немецкого пионера, заполнить в его кодексе неизбежные пробелы, внести туда поправки или изменения, совершенные безжалостным временем? Что воскресит нам лучше незабвенной дни в Италии, чем бартовская астерия, перелистываемая зимой на далеком севере и вызывающая столько воспоминаний? У всякого из нас не должны быть бедны эти воспоминания. Вино Нобеле, Монтепульчано, Вино Кианти с их мгновенным уколом легчайшей гристости, так счастливо чередуются в благородной нашей памяти с острым, душистым и бесцветным, как вода, Орвьетто, с янтарным и сухим Монтефиасконе, с украшенными античной сладостью, белыми винами Лацума. Вина Неаполя — торжественны в древней гордости вулканических лос и звучных имен. Везувио, Иския, Капри-Бьянко. Вина Сицилии — солнцем напоенная Марсала и сахаристый мускат Сиракус, Уже чужие талии вина, близки Африке или Испании, как и сам породивший их остров но, возвращаясь на север, в Болонию или Феррару, вступаем мы вновь в область подлинного итальянского вина с его легкостью, подвижностью, веселостью, отдохновенностью, с его свойством не затемнить и не оттяжелить ни на йоту и ни на мгновение всех способностей сердца и ума, рождающихся в воздухе Италии. Верона с роскошным своим «Вальполичелло» Должна по справедливости назваться одной из итальянских винных столиц, и если Милан не может похвалиться «вину но страну», он богат прекрасными винами Пьемонта. То элегантно спокойными, как вино вина Франции, то кипучими и пенищимися, как вкусное темно розовое Небиола. В островной Венеции, после терпеливых розысков, в маленьких траториях, затерянных в лабиринте узких улочек и позабытых самим доктором Бартом, найдем мы, конечно, и превосходное конильяно, и полное синевато-багряное пьяве. И на последней границе Тироля станции будет сопровождать нас Италия последним глотком ее вина, благородного по качеству и снова особенного на вкус вина Фриули. Пьенца. На крохотном разбитом фиате, принадлежащем одному из передовых граждан Монте-Пульчано, мы совершили поездку в Пьенцу, прерывавшуюся немалым числом внезапных остановок, навьющихся по крутым косогором дорогах. Во время этих остановок вдыхали мы отрадно свежий воздух глухой тосканской деревни, разглядывая пустынный пейзаж с редкими фермами, дубовыми рощами и сложными пересекающимися линиями горных кряжей, уходящих на запад. монте вырисовывалась перед нами все величественнее по мере того, как мы приближались к Пьенце. Фиат наш вскоре зашумел на единственной улице фантастического города и остановился на площади. Пьенца — совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильви Пикколомини, родился здесь, в селении, носившем название Корсиньяно. Мгновением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пьенцу, Всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Россилино. На маленькой пьяце стоишь здесь среди зданий, которые Кватрученто воздвигнула с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации? Бернардо Россилино окружил свою пьяцу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию, епископством собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках, как в Монтепульчано. Но Пьенца в общем, не похоже на Монтепульчано. Здесь все лет на пятьдесят раньше, все ближе к Флоренции или Сиене. И самый материал, построек здесь иной, коричневый, насыщенный золотистостью камень – прерывающийся иногда алым сьенским кирпичом. В архитектуре Бернардо Русселино остается послушным альбертианцем, неизбавленным, однако, как все флорентийцы середины XV века, от готических реминесценций. Фасад Палаццо Пикламини, фасад и план дома, спутанные эклектизмом самого Пия, вмешавшегося в постройку, не принадлежат к числу архитектурных чудес. Но прелестный и гармоничный во дворце Пикколомини двор и в особенности лоджия в три этажа, открывающаяся прямо на исполинский треугольник монте залитый к закату солнца изумительной голубизной. Никакие-либо отдельности дороже всего в Пьенце, Где еще можно найти такое волшебное в своей целости, в своей сохранности видение подлинного квадрученто? с ощущением, похожим на сон. Стоишь на этой воображаемой, несмотря на всю ее реальность, площадки, Проходишь по улице, прорезанной несколькими щелями переулков, с именами «Дель Баккио Дель Аморе» «Поцелуй, любовь». Вступаешь в собор, где нетронутым золотом сияют старые сиенцы «Матео, Сано, Викет, Какой-то особенный, интересный на этот раз. Всматриваясь подробности здания, видишь, что здесь уцелело все то, что исчезло везде, кроме вымышленного пием-города, чего не найдешь даже в столь милостиво, пощаженной временем, сиене. Каждый герб пикламине с пятью полулунами, каждая буква коммомеративной надписи «Фонари на домах» Решетки в окнах, кольца для привязывания лошадей и подставки для факелов в стенах дворцов. Я не знаю, как можно было бы прожить в Пиенце даже несколько дней. Это не город, но тень города, тем более поразительной и жуткой, пожалуй, чем более сохранно в ней все, из чего слагалось некогда ее бытие. Не обязывают ли эти по волшебству воздвигнутые и чудом уцелевшие стены каким-то нестерпимым чувствованием и неестественным позам, какому-то выходу из своего «я» и из своего века всякого, кто решился бы провести среди них месяц, неделю. Не тем ли можно объяснить странное чувство облегчения, которые испытали мы, когда зашумел наш разбитый фиат, осторожно пролагая путь от тесной городской площадки к полям и дубовым рощам Контадо, пригородной местности, сквозь вечернюю улицу С зажегшимся на неогромным фонарем, и с пятью или шестью любопытными, обозначившими, как на старой картине, все население немоверной пьянцы.